Глава сорок т р Блэквелл и Фаррелл захватили несколько сэндвичей из столовой и снова отправились в поместье о л м и к с о н Я так понимаю, вы готовы к неоплачиваемой сверхурочной работе, грег? поинтересовалась Луиза, когда они тронулись в путь. Для чего еще нужны мои вечера? Шторм бушевал. Луиза медленно вела машину, ее обзор ограничивался задними фарами едущего впереди автомобиля. Инспектор изо всех сил старалась не думать о Финче, но ей это не удавалось. Она позвонила монсеньору Эшли, но получила то же самое сообщение на автоответчике. Она не рассматривала его как потенциального подозреваемого, но на данном этапе ничего не исключала. Тем более он ушел из зоны досягаемости. В доме Симонсов по-прежнему не горел свет, но Луиза опять надавила на кнопку звонка у двери. При этом... Она насквозь промокла. Блэквел вернулась к машине и включила обогреватель. Она удивлялась тому, насколько можно вымокнуть, пройдя от машины до дома и обратно. Значит, дождь все еще идет, поддел ее Фаррел с непроницаемой ухмылкой. В следующий раз пойдете вы. Романтизм слежки исчез для Луизы после ее первой ночи, проведенной в качестве следователя новичка возле предполагаемого наркопритона. Блэкволл работала в паре с тучным детективом Дарреном Вудом, который продолжал есть, курить и портить воздух всю ночь и который беспокоился лишь об одном, только бы ничего не случилось до наступления утренней смены. Это была одна из частей работы, которую она ненавидела, потраченные в п у с т у ю часы без гарантированного результата. Фаррелл и Блэкволл Понятия не имели, когда вернется Джеффри Симмонс или его мать, и вероятно, ни один из них не появлялся в их отсутствие. Я мог бы ходить от двери к двери, выяснить, знает ли кто-нибудь, где они и когда должны вернуться, предложил Фаррел. Хотя они ждали всего полчаса, Грега уже начинала одолевать скука. Но жители таких районов часто были сплоченными людьми и либо не разговаривали с полицией, либо что еще хуже. Предупреждали соседей. Отставить сержант, ответила Луиза. Будем сидеть в машине. Блэквел сейчас могла просто смотреть сквозь дождь, стекающий по ветровому стеклу. Она отправила сообщение матери узнать, как дела у Эмили. С ней все в порядке, готовится к о сну, смотрит телевизор. Последовал ответ. Пол что-нибудь сказал? Сегодня ничего особенного. Давай поболтаем позже. На слежке. Что за жизнь? Что за жизнь в самом деле? Подумала она. Сидеть в машине и караулить людей, которые, скорее всего, не появятся. Короткий разговор с матерью не помог Луизе избавиться от страхов по поводу Пола и его пьянства, но она не могла забивать себе этим голову. Сейчас в приоритете было найти убийцу. Здесь недалеко дом Вероники л о й д произнес Фаррел. нарушил неловкое молчание. Да, прямо за углом, недалеко от горстки наркоторговцев, которых я тоже знаю. Луи зачувствовала, что сержант слишком усердно пытается сопоставить улики, поэтому попыталась отвлечь его от бесполезных размышлений. Что вы читали о Фарнхеме? спросила она. Вы слышали о нем раньше? Томас сказал, что знал Бенджамина ф а р н х э м а Он работал еще до моего прихода, ответил Фаррелл, и вновь начал ухмыляться, хотя я слышал несколько и с т о р и й о нем. Старая школа и не в хорошем смысле. А подробнее? Слухи о взятках и тому подобное. Некоторые из д е ш н и х дилеров утверждали, что он был у них на жалование. Поначалу они и мне рискнули предложить ту же сделку, пока не поняли, что у меня другой подход к работе. Я слышал о Бене Фарнхеме достаточно, чтобы быть уверенным, что он убегал от нас. Полная чушь его якобы поездка в Шотландию. Нужно поговорить с его женой. Может, стоит еще раз взглянуть на п а с ы н к а У них чертовски хороший дом, много приятных вещей для полицейской пенсии. Явный перебор. Вы это заметили? Луиза тоже отметила роскошь в доме, но не хотела делать никаких необоснованных выводов. Давайте оставим это фонду по борьбе с коррупцией, но однозначно стоит еще раз поговорить с его женой и ее сыном. Фарнхэм почти признал незаконную роль в расследовании пожара, и инспектор понимала, что Бенджамино было выгодно держать рот на замке. Ее беспокоило предполагаемое участие монсеньора Эшли в этом деле и то, что он не отвечал на звонки. Прошло еще два часа, прежде чем кто-то подошел к дому. Женщина с сумками в обеих руках. Грек и Луиза подождали, пока она начнет отпирать входную дверь, и вышли из машины. Они старались не напугать женщину, но была ночь и улица плохо освещалась. Миссис Симмонс, извините, что беспокою вас. Меня зовут Луиза Блэквелл. Я следователь, инспектор, а это мой коллега, сержант Грек Фаррелл. Женщина уставилась на них, открыв рот. Извините, что я так неожиданно к вам подхожу, п р о и з н е с л а Луиза и показала женщине удостоверение. Сейчас одиннадцать часов, в о з м у т и л а с ь миссис Симмонс. Чего ради всего святого вы хотите? Мы хотели бы поговорить с вами о вашем сыне Джеффри. Что-то случилось? Все в порядке, ничего не случилось, успокоила ее Луиза. Мы можем войти и все объяснить. Миссис Симмонс пожала плечами. И открыла дверь. Наверное. Интерьер дома напомнил Луизе ее коттедж, а леповатые обои были такими же, как и яркий ковер, давно вышедший из моды. Они приняли предложение выпить чаю и уселись на диван, который, как и все остальное в доме, казался несуразным. Так в чем все-таки дело? Что наделал Джефф? С тревогой спросила миссис Симмонс, усаживаясь в единственное кресло. С чего начать? Луиза рассказала об убийствах и о том, что по ее мнению существует связь с пожаром в церкви Святой б е р н а д е т т ы Она все время следила за реакцией миссис Симмонс, которая варьировалась от шока до растущего возмущения. Но какое это имеет отношение к Джеффу? Возможно, никакого. Мы просто хотели поговорить с вашим сыном, чтобы исключить его из нашего расследования. Когда вы видели его в последний раз? – спросил Фаррелл. Глаза миссис Симонс метнулись вверх, когда она начала вспоминать. Вчера утром я приготовила ему завтрак. Вы заметили что-нибудь необычное в его поведении вчера или за последние несколько месяцев? – спросила Луиза. За последние несколько месяцев? Я вас не понимаю. Мы знаем, что ваш бывший муж скончался. Как Джефф отреагировал на это несчастье? – спросил Фаррелл. О, я понимаю. Да, они были очень близки. Этого нельзя отрицать. Джефф всегда был больше п а п о ч к и н ы м сыном. С тех пор как… Миссис Симонс м замолчала и погрузилась в мысли. С тех пор как что? – спросила Луиза. Миссис Симмонс покачала головой, словно возвращаясь в настоящее. На долю секунды она даже выглядела удивленной, когда увидела двух полицейских в комнате. Извините, у меня был долгий день, сменная работа в супермаркете. Конечно, понимаю, кивнула Луиза. Да, они были близки. Смерть мужа очень сильно ударила по Джеффу. Последние несколько месяцев он был очень замкнут. На самом деле я сына почти не видела. Вы знаете, где он сейчас? Нет. Иногда он ночует вне дома. Джефф взрослый мужчина, и я не слежу за ним. На словах "взрослый мужчина" был сделан акцент, будто женщина и сама не совсем в это верила. Значит, не ждете его сегодня вечером? спросил Фаррел. Не знаю о его планах. Миссис Симмонс, что вы можете рассказать нам о пожаре в церкви Святой б е р н а д е т т ы Женщина заерзала на стуле, ее губы слегка дрогнули, когда она уточняла: что вы имеете в виду? У нас есть основания полагать, что Джефф причастен к пожару. Его госпитализировали со следами ожогов в местную больницу в тот же день, в который случился пожар, ответила Луиза. Она решила хитрее использовать факты. Мой сын не имеет никакого отношения к пожару, отрезала миссис Симмонс и покачала головой, словно пытаясь убедить саму себя. Послушайте, миссис Симмонс, я понимаю, вы пытаетесь защитить сына. Мы здесь не для того, чтобы расследовать пожар. Вполне возможно, Джефф в опасности. Миссис Симмонс выпрямилась. Вы сейчас о чем? Вы помните священника по имени отец Ланиган, миссис Симмонс? б р и с т а л ь н о будто с укором, посмотрела на Луизу и разрыдалась.